Глава 32. Смерть неподвижно сидела за столом. Её подбородок едва касался рук, сложенных в замок. Она напряжённо всматривалась в округлую полупрозрачную вазу. Нехватка одной из душ изрядно раздражала. В вазе до сих пор не было камня девчонки. Смерть буквально на физическом уровне ощущала, как теряет контроль над ситуацией. До последнего она верила в преданность слуги и надеялась, что он вернётся. Но Максимилиан, похоже, решил пойти против своей госпожи. Идиот. Глупец. Смерть силой смахнула со стола немногочисленные бумаги и ручки. Её лицо посерело от злости. Приди, Максимилиан, к ней она бы простила. Ему ли не знать, как она великодушна и милосердна? Сколько раз слуга по ее приказу избавлял несчастных от мучений, боли, бессмысленного и пустого существования? Неужели 600 лет ему не хватило, чтобы убедиться в ее благосклонности? Но он не пришел. Более того... Он прятался, перестал приносить души. И всё это ради паршивой девчонки? Влюбился. Ведь так сказал Бруно? О, нет. Смерть беспомощно застонала. Мысль о Бруно, которого она так опрометчиво согласилась отпустить в мир мёртвых, накрыла волной отчаяния. Тысячелетиями, Она тщательно и расчётливо создавала своё царство — сложный и многообразный потусторонний мир. Благодаря ей умершие не уходят в небытие, они переходят на более совершенный уровень существования. Смерть создала настоящую империю по унциям отмеряя количество добра, зла, света и тьмы. В её мире — Всегда царит порядок, идеальный баланс. Она научилась идти на сделки с хитрейшими, забирать себе лучших. И вот, когда её царство прекрасно и совершенно, как никогда, когда в нём всё отлажено и работает, как часы, именно сейчас этот идеальный механизм на волоске от разрушения. И всё из-за какой-то девчонки. «Ну уж нет. Она не позволит этому случиться. Нужно срочно брать управление в свои руки, пока не стало слишком поздно». Она резко рванула дверь на себя и вышла из кабинета. Бесконечно длинный коридор проплывал под её стремительными и бесшумными шагами. Она шла прямо мимо белых стен, пропуская сотни поворотов, ведущих куда-то в неизвестность, пока не пришла к нужному». Из ниоткуда появился чёрный дрозд и сел на плечо хозяйки. Смерть погладила его шею. «Я хочу, чтобы ты нашёл Максимилиана и доложил мне, где он. Разведай, где он укрывает девчонку. Кто ему помогает?» «И поторопись». Смерть достала из кармана несколько зёрен и дала их дрозду. Птица склевала угощение, Захлопала крыльями и устремилась куда-то вверх. «Знаешь, я не сомневалась, что будут сложности. Но, чёрт возьми, ты вообще помнишь, где я получила недавнюю травму?» Шутливо возмутилась Диана, глядя на отвесную скалу из окна внедорожника. «Тебе не кажется, что это довольно жестоко? А что, если у меня ПТСР?» «Я приспешник, а не садист», — в тон ей ответил Макс. «Мы не будем забираться с этой стороны». Максимилиан надавил на педаль, машина взревела и рванула вперёд. Утреннее солнце слепило через боковое стекло. Диана с облегчением отметила, что с другой стороны горы небесное светило хотя бы не будет так беспощадно заливать глаза светом, ведь тёмные очки она взять не догадалась. В ответ на это Макс молча указал на бардачок, с самодовольной улыбкой наблюдая за реакцией Ди. По всей видимости, она не ожидала, что он позаботится о мелочах. С другой стороны горы действительно склон был более плавный. Но назвать его удобным для подъёма на машине никак было нельзя. Место явно не пользовалось успехом среди местных жителей. Склон — плотно зарос лохматыми кустарниками и высокой травой. Нигде вокруг, насколько хватало взгляда, не видно было даже самой тоненькой тропинки. Макс сделал пару попыток заехать повыше, но особым успехом они не увенчались. «Итак, мы поднялись примерно на 10 метров из 400», констатировала Диана. «Ты же знала, что будут сложности», напомнил Макс, состроив такое невинное выражение, на какое вообще был способен. «Угу. Спасибо, хоть не отвесная скала». Диана проигнорировала попытку Макса заигрывать с ней, и тот моментально нахмурился. «Дальше пешком», — буркнул он и выскочил из машины. Он вытащил из багажника рюкзак. Диана удивлённо уставилась на парня. «Что-то не так?» — спросил Максимилиан, осматривая себя со всех сторон. «Да нет, просто... Я удивлена тому, как ты всё подготовил. А ещё не помню, чтобы мы брали с собой рюкзак». «Мы его и не брали. Такие выдают в прокатном центре, если сказать, что собираешься в горы». Диана снова угукнула и осмотрела склон, выбирая, где к нему подступиться. Макс довольно небрежно отодвинул её и пошёл первым. «Надо же! Как в первый раз!» — тихонько проворчала Диана. Макс сделал вид, что не услышал, но украдкой улыбнулся. Хотя высота горы была не очень большая, а склон не слишком крутой, дорога затягивалась. Довольно быстро стало очевидно, что Диана ещё не до конца восстановилась после падения на скалодроме. Максимилиан помогал как мог, но она быстро выбивалась из сил. «Почему Ёши живут здесь?» — спросила она во время очередного привала. «Я хочу сказать, что это ведь практически под носом у людей. Высота не слишком большая. Кто угодно сможет забраться». Увидев, насмешливый взгляд Макса поспешно добавила. «Кто угодно без травм». «Прятаться на виду — лучшая стратегия. Да, не высоко, Поэтому альпинистов не привлекает» а для любителей слишком неудобный подъезд и подъем. Я вообще живу среди людей, как и многие другие приспешники, между прочим. Ты могла сталкиваться с нами много раз и не знать об этом. Диана поморщилась, будто от неприятного воспоминания. Вообще не понимаю, почему так. Скажем, Титаник. Когда он тонул, вы... территория русалок перебил её Макс. «Допустим, а что насчёт крушения самолёта? Или землетрясения? Или терактов? Как вы узнаёте, куда вам идти за душами?» «Смерть, — говорит, — и никому не кажутся странными массовые поцелуи? И сколько бы ни было жертв, вы всё равно живы». Усилием воли Макс сдержал рвущееся наружу раздражение. В момент поцелуя нас никто не видит. Или видит, но спустя доли секунды не помнят об этом. Это закон мироздания. Магия, если угодно. Но я видела, что сделал Бруно, и помню это. Диана содрогнулась. — Потому что после того, как братец забрал душу, он не вызвал чёрта. Таков был приказ смерти. Ты должна была увидеть и запомнить. — Значит... «Воспоминания забирают черти?» «Диана, мы можем, наконец, сменить тему», — почти выкрикнул Макс. Его голос прозвучал так резко, почти зло, что Диана едва не подавилась водой от неожиданности. Увидев испуг на её лице, Макс тут же попытался смягчить впечатление. «Прости», — буркнул он. «Я не хотел грубить, просто эта тема... Мне неприятно говорить об этом». «Неприятно думать, что я должен был навредить тебе». Чтобы как-то занять руки, Макс вытащил пачку сигарет и закурил. «Я не подумала об этом. Если ты отдохнула, предлагаю двигаться дальше». Девушка кивнула и схватилась за протянутую руку Макса. Какое-то время они шли молча. Максимилиан ругал себя за несдержанность, Сейчас он готов был отдать что угодно, чтобы понять, о чём думает Диана. Ему стоило больших усилий доказать, что он будет защищать её любой ценой. И вот, когда она оттаяла, перестала пугаться его касаний, начала отвечать на объятия, он умудрился всё испортить своей вспыльчивостью. «Что нас ждёт у Ёша?» — внезапно прервала молчание Диана. Русалка сказала, что это опасно. «Не для тебя», — как можно мягче сказал Макс. Он боялся вновь оттолкнуть её своей раздражительностью. «Они не трогают смертных». «А для тебя?» Макс вздохнул. Ёши забирают таких, как я. Они вроде посланников смерти, только для тех, кто уже, как бы это сказать, На другой стороне. Если смерть успела отдать приказ, мне оттуда не уйти. В этом случае тебе придётся самой возвращаться к мирлузам. У них ты будешь в безопасности. А когда Марга... «Я никуда без тебя не пойду», — резко оборвала его Диана. «Мне плевать, что случится, если... Если тебя не будет рядом». Последние слова она проговорила осипшим голосом. Максимилиан застыл на месте с широкой улыбкой. Он понимал, что выглядит нелепо, но ничего не мог с собой поделать. Увидев выражение его лица, Диана внезапно рассмеялась. «Ты похож на пса, которого чешут за ухом», — сквозь звонкий смех проговорила она. «Ты». Дыхание перехватило. В висках застучало так сильно, что голова начала кружиться. «Хочешь сказать, тебе не плевать на меня?» Диана перестала смеяться и обняла его. «Никогда». Они замерли, сдавливая друг друга в долгожданных объятиях. Макс не мог поверить своему счастью. Прямо сейчас было бы не страшно даже умереть. Он то и дело зарывался лицом в спутанные волосы и вдыхал их сладкий аромат. Диана подняла голову, и внимательно посмотрела ему в глаза. «Обещай, что никогда меня не оставишь», — тихо попросила она. Макс не успел ответить. Громкие, медленные аплодисменты нарушили таинство момента. «Это так романтично! Мне кажется, в конце не хватает поцелуя». В нескольких метрах от пары, насмешливо ухмыляясь, Стоял Бруно.